«Приходи, вернись, Бог». Но в ответ ей ухнула выходная дверь. Николай Аполлоныч бежал к Большому Петербургскому мосту. Ниже увидим мы, как у моста он принял одно роковое решение. При свершении некого акта погубить и самую жизнь. Выражение «Красный шут» чрезвычайно задело его. Более Софья Петровна Лихутина его не видала. Из какого-то дикого протеста к облеуховским увлечениям революцией и эволюцией ангел Перри невольно отлетел от учащейся молодежи, прилетая к баронессе Кака на спиритический сеанс. И Варвара Евграфовна стала реже захаживать, зато опять зачастили и граф Аван, и барон Амао Омергау, и Шпорышев, и Вергевден и даже Липанченко. И Липанченко чаще прочих. С графом Аваном, бароном Амао-Омергау, со Шпорышевым и Свергевденом. Даже с Липанченко она хохотала без устали. И вдруг, оборвав смех, она спрашивала задорно, «Я ведь кукла, не правда ли?» И они отвечали ей фивками, сыпали серебро в жестяную кружечку с надписью «Благотворительный сбор». А Липанченко ей ответил «Вы Душкан, Бранкукан, Бранкукашка» и принес ей в подарок желтолицую куколку. А когда она это самое и сказала мужу, ничего не ответил ей муж. Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Григорийского, его Величества короля Сиамского полка, и ушел будто спать. Он заведовал где-то там провиантами. Но, войдя в свою комнату, он уселся писать Николаю Аполлончу, короткое свое письмецо. В письмеце он осмелился известить Облиухова, что он, Сергей Сергеевич, подпоручик, покорнейше просит о следующем. Не желая вмешиваться по причинам принципиальным в отношении Николая Аполлонча к бесценной им любимой супруге, тем не менее он просит настойчиво, Слово «настойчиво» было три раза подчеркнуто «навсегда оставить их дом», ибо нервы его бесцельно любимой супруги расстроены. О своем поведении Сергей Сергеевич скрыл. Поведение его не изменилось ни капли. Также он уходил с позаранку, возвращался к полуночи. Говорил для приличия Фивку, если видел барона Амао Омергау, чуть-чуть хмурился, если видел Липанченко — Благодушнейшим образом кивал головой на слова «эволюция, революция», выпивал чашку чая и тихонько скрывался. Он заведовал где-то там провиантами. Был Сергей Сергеевич высокого росту, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и чудесно блестящими глазами. Но был он, к сожалению, в темно-синих очках, и никто не знал ни цвета глаз, ни чудесного этих глаз выражения. Подлость, подлость и подлость. В эти мерзлые первооктябрьские дни Софья Петровна была в необычайном волнении. Оставаясь одна в оранжерейке, вдруг она начинала морщить свой лобик и вспыхивать, становилась пунцовой. Подходило к окну, чтобы платочком из нежного сквозного батиста протереть запотевшее стекло. Стекло начинало повизгивать, открывая вид на канал с проходившим мимо господином в цилиндре. Не более. Будто бы, обманувшись в предчувствии, ангел Перри зубками начинал теребить и кромсать засыревший платочек а потом бежал надевать свою черную шубку из плюша и такую же шапочку. Софья Петровна одевалась прискромно, чтоб, прижавший к носику меховую муфту, суетливо слоняться от мойки до набережной. Даже раз зашла она в цирк Чинизелли и увидела там природное диво, бородатую женщину. Чаще же всего забегала она на кухню и шепталась с молоденькой горничной «Маврушкой!» при хорошенькой девочке в фарточке и бабочкообразном чипце. И косили глаза, так всегда у нее косили глаза в минуты волнений. А, однажды она, прилипанченко, с хохотом выхватила шпильку из шляпы и всадила в мизинчик,